Глава 9. Ваше величество. Переход по горам дался отряду нелегко. Преодоление усеянных острыми камнями тропинок стало для непривычных к таким путешествиям женщин сущим наказанием. Сотни мраморных клыков словно только ждали, чтобы со стервнением изголодавшихся хищников цепиться в подошвы обуви. На первом же привале не выдержала тантасия. Почему шират сразу не сказал, что хочет нас искалечить? Ещё немного, и от моих сапог останутся только глинище. Фирк, посмотри. Да, ножки у тебя очень красивые, даже в такой разбитой обувке. В своей манере отозвался барон. Им приходилось передвигаться вплотную, прижимаясь к скалистым утёсам, поэтому барон не мог предложить подруге свои услуги носильщика. Не подошли бы Тантасии и его тяжёлые ботинки. Он ещё и издевается. От этих ужасных камней мои ноги скоро так распухнут, что ты будешь шерахаться от одного их вида. Ничего страшного. У тебя ещё много прелестных частей тела, на которые любо дорого поглазеть. Господин телохранитель, чем попусту лезть, лучше снимите свой ремень. Подключился к разговору Руам. Увидев состояние дорогих, но совершенно непригодных для горной дороги сапог, он сразу догадался, какую боль испытывает женщина. Это ещё зачем? Хочешь, чтобы у меня брюки свалились? Так уверяю тебя, на находящиеся под ними части моего тела глазеть не стоит. Костюм крылся, чрезвычайно тесно облегал марлонца в области плеч и груди. Зато для удержания брюк, в широченном ремне веконта пришлось пробивать новые дырки. Тогдата -то юноша и отметил очень грубую выделку кожи. Возьми мой, если так боишься посторонних взглядов. Силохранитель протянул Марлонцу другой ремень. И в чём состоит потаённый смысл обмена? Твой ремень гораздо шире и кожа у него дубовая. Попробуй усилить подошву, пока у девушек обувь совсем не развалилась. Разрешите вашу ножку, мадам. Сапужник присел возле Ноктантасии. Вот это истинный кавалер, не то что ты, упрекнула барона волшебница. Между прочим, настоящий кавалер просит ручку дамы и только после этого домогается остальных частей тела. Барон, ты опять за своё, заладил одно и то же. Постыдился бы приличных людей. Волшебница указала глазами на принцессу. Добрось, «Да Тантасия. Илинга успела перехватить дев загляд подруги. Послушала бы ты разговоры моих фрейлин. По сравнению с ними Фергур почти святой. Во как! Марлунец поднял указательный палец вверх. Никогда не думал, что кто-то будет меня считать святушей. Не обльщайтесь, барон. Я сказала почти, а в это короткое слово можно вложить довольно длинную оговорку. Вот всегда с ними так, друг мой, обратился Ферг к сапожнику. Сначала вознесут до небес, а потом, не взначай, возьмут и бросят тебя на грешную землю. У вас к нам претензии? Тантасия грозно прищурилась, словно прицеливаясь. Это я о том, что женщина существо переменчивое, и поэтому с ней никогда не скучно. Ром снял мирки и отошёл в сторону. Он торопился как можно быстрее закончить работу, понимая, что задержка не в их интересах. К сапожнику спешно направился узкоглазы чародей, который был не прочь поправить и свою обувь. Его остановил наследник. Ширад, откуда ты так хорошо знаешь здешние места? Найти в этих скалах дорогу не легче, чем иголку в стоге сена. Я не всегда был учителем, ваше высочество. Ещё до того, как озеро начало наступление на город, я много лет прожил в Арегдане. Значит, тебе известно о каторжных поселениях под устором гор? Конечно. В юношские годы мы с друзьями не раз переходили горы, чтобы обменять вино на полудрагоценные камни. Каторже нам иногда попадались неплохие экземпляры. Так ты уже тогда нарушал закон. Самую малость, ваше высочество, однако каждое его богатство наши усилия не принесли. Разве ж то хватило собственной учо бы оплатить? У меня ведь в роду никогда состоятельных родственников не водилось. Пришлось самому пробиваться в люди. Мы идём к преступникам. Следопыт находился неподалёку и слышал их разговор. Неужели тебя это пугает? Повернулся к нему Тарин. Согласно последнему указу его величества, самые опасные лихади сейчас находятся здесь. Возьми любого. кроме меня, которого объявили сумасшедшим, и сестры, считающейся погибшей, остальные коварные заговорщики. Меня больше беспокоит охрана каторжан. Я сейчас далеко не в лучшей форме, а среди конвоиров, наверное, ещё радии. Стражников там немного, объяснил Шират. Прорвёмся, лишь бы успеть до ночи мина Вадигоры, в темноте мне тропинку не отыскать. Ничего страшного, утром можно и здесь дождаться. После трудного перехода через болото и затянувшейся прогулки в скалах принц тоже чувствовал усталость. "Не стоит, ваше высочество", покачал головой узкоглазый. "Ночью из пещер выходят скальники. Они крайне враждебно относятся к непрошенным гостям, могут камнепад над головой устроить или напасть надставшего". Скальниками называли пещерных обезьян, мощные хищные животные, превосходившие ростом человека. Днём прятались от солнца, но стоило светилу скрыться за горизонтом, как они становились полноправными хозяевами безмолвных кряжей. Поговаривали, что скальники не гнушались перекусить и людьми. Руам закончил ремонт. Теперь сапожки дам приобрели несколько экзотический вид. Однако их ходовые качества изменились в лучшую сторону. Отряд продолжил путь, и острые осколки больше не причиняли боль ногам. Черныш ты настоящий волшебник, похвалила юношу тантасия. Ага, кивнул юноша. Только колдовать не умею. Разве? притворно удивилась волшебница. Да ты только взгляни на насылингой, мы прямо околдованы твоим мастерством. Неужели? молодой телохранитель оглянулся на переодетую подростком принцессу. Да, ответила не сразу. Благодарю тебя, Руам. Идти стало намного легче, и теперь мы точно преодолели им горы до заката. Девушка оказалась права. Ближе к вечеру путникам открылся вид на пустошь. Зажатая с двух сторон отвесными скалами полоска суши уходила в бесконечную даль на востоке, смыкаясь с небом. Отряд выбрался на большой выступ, находившийся на высоте птичьего полёта. Поход через горы можно было считать завершённым. Оставалось лишь отыскать приемлемый спуск в долину. Шират, похоже, не слишком хорошо помнил эту часть дороги. Мы почти пришли, засуетился Волшебник. Подождите здесь, пока я разущу тропинку вниз. Ускоглазый чародей на самом деле не знал, где находится тропинка, ведущая в долину, поскольку никогда не спускался вниз. Обычно маршрут менял, заканчивался именно здесь. Они пускали на верёвке корзину со спиртным, а взамен поднимали ценные находки каторжников. Приветствуем вас, господа. Из-за скалы вышли три воина в форме королевской стражи. Наконец-то и про нас вспомнили. Начальник стражников, молодой мужчина лет 25, несказанно обрадовался гостям. Принца в лесу он не знал, а по тому докладывать решил Руаму, заметив на его форме отличительные знаки графа. Позаимствованные мундиры телохранителей его величества на этот раз сыграли добрую службу. Юноша немного растерялся, но в беседу сразу вступил Фьергур. "Кто такой? Что делаешь в горах на ночь глядя?" "Командир третьего десятка, младший офицер Азург. У нас бандиты взбунтовались". К стражникам подошли остальные путники. Заявление о бунте не могло не заинтересовать. "Что случилось?" Переспросил Тарин. Костюм принца выглядел гораздо скромнее наряда телохранителя, но офицер быстро отметил, что к словам этого молодого человека прислушиваются. Азург выдержал небольшую паузу и начал докладывать. В связи с прекратившимися поставками продовольствия у нас возникли трудности с питанием. Каторжники сначала только громко проявляли недовольство, потом стали отказываться выходить на работы. А неделю назад подняли бунт и захватили форт. Со мной тех, кому удалось выжить, всего 12 человек, из них два чародея средние руки. А где остальные волшебники? поинтересовался Жерад. Пятеро чародеев Большой Волны месяц назад были отозваны королевским указом. Столько же уничтожено преступниками в роковую ночь. Ещё двое не успели вернуться после отпуска. Я вот тоже собрался был в отпуск, даже документы оформил. Одного дня не хватило, чтобы покинуть Арханскую пустошь. А сколько колдунов среди катаражан? Наследник на всякий случай обратился к источнику, создав вокруг себя защиту. Раньше мы думали, что ни одного подключился к разговору боевой магохраны. Теперь считаем не меньше трёх. Стражники коротко обрисовали общую картину бунта и расстановку сил на западной окраине Ерханской пустоши. Около сотни преступников с помощью своих колдунов Они проникли в форт и перерезали практически всю охрану. Спастись удалось только тем, кто накануне отправился проверять капканы у подножия гор. Испытывая дефицит продовольствия, стражники начали заниматься охотой, чтобы хоть как-то пополнить тающие на глазах продовольственные запасы. После бунта мы заняли единственный выход в горы. Как только у преступников закончится еда, они пойдут сюда, закончил доклад офицер. Они не знают, что Путь на Аригдан перекрыт болотом, или уже нет. Появление людей с запада само по себе было невероятным, но сначала охранник не придал этому значения. Способ, с помощью которого мы пересекли тупи, другим недоступен. Тарин не стал обнадёживать собеседника. У вас как с пропитанием? В капкан попалась крупная добыча. На месяц с копчёным мясом мы обеспечены. С водой тоже проблем нет. Здорово. не удержался фергуру дай не свалится мне скобылки по имени удача кружки обычной водицы я сейчас буду рад больше, чем в былые времена бочонку доброго вина ваше высочество разрешите утолить жажду прошу прощения голос молодого офицера немного задрожал и я не знал ничего страшного успокоил служивого принц при нынешних временах я стараюсь не афишировать своё присутствие где-либо Виноват, запоздало схватился марлониц. Выскрываетесь? удивился офицер. Приходится. Регинты рвутся к власти, даже вступили в сговор с демоном. В Адепгии сейчас очень неспокойно. Теперь понятно, почему про нас забыли. Значит, помощи ждать нет, куда ваше высочество. Пять волшебников и два телохранителя сила немалая. Мы будем пробиваться на восток. Те, кто предан истинному правителю Адепгии, я всегда рад видеть в рядах своей армии, сказал Тарин. Посоветуйся с людьми, обманывать никого не хочу. Цвиты и музыка нас не ждут. Зато возможностей умереть будет более чем достаточно. Фергур, который проклинал свой болтливый язык, остановил офицера, направившегося к подчинённым. Ты учти, наследник только сейчас начал формировать будущую армию. Те, кто станут в её ряды первыми, смогут потом претендовать на самые высокие посты. Охранникам приходилось постоянно быть начеку: днём сторожить выходы вниз, а ночью следить, чтобы не застали в расплох скальники. Одного бойца в горах они уже потеряли. Так что на напряжённом ожидании нападения со стороны бунтовщиков стражники предприฉли путешествие в обществе пятерых волшебников. обладает теперь солидным превосходством в магии. Они получали шанс добраться до восточной окраины пустоши. Нас здесь ждут, тихо предупредил наследник, когда отряд спустился в долину. Роам, подойди ко мне. Остальным пока ничего не предпринимать. Пусть считают, что их не обнаружили. Шагавшие впереди стражники продолжали движение, не снижая скорости. Лишь Шират чуть добавил ходу, догоняя Тарина. Фиргуро, это не понравилось. Он немного сместился, и теперь учитель не мог видеть учетика из-за широкой спины барона. Когда узкоглазы попытался обойти преграду, он неожиданно наткнулся на локоть телохранителя. Не суетитесь, уважаемые, прошептал морлонец. Иначе я подумаю, что вы хотите подать знак врагу. Взбунтовавшиеся заключённые выбрали единственное удобное для засады место. Ивы и ВВ заросли рушия по обе стороны дороги являлись прекрасным естественным укрытием. Однако преступникам не хватило ни опыта, ни времени, чтобы как следует подготовиться. Дозор, выставленный ими у дороги, заметил спускавшихся по склону людей и поспешил сообщить в центральный лагерь, не сосчитав число бойцов. В зарослях укрылось чуть более двух десятков бандитов. Ну, троих волшебника не шли ни в какое сравнение с гроба, не говоря уже о целителях. Магическая атака из засады натолкнулась на мощную стену обороны и вернулась обратно сильным оглушающим ударом. Раздался пронзительный свист, и на дорожку выскочили остальные каторжники. В стороне Иметарина их накрыла вторая волна защитного барьера. которая резко расширилась во все стороны. Сбитые с ног преступники не могли сообразить, кто в чью ловушку попал. И тут в бой вступили подчиненные Азурга. У них появилась реальная возможность отомстить за погибших сослуживцев. Принц, косавшийся рукой проводника, женщины Фергур и Шират, рукопашные не участвовали. Всё это время узкоглазый чародей буквально пожирал глазами Руама. Барон лишь пару раз бросил взгляд на учителя, но успел заметить, как тот держался за сердце и нервно покусывал нижнюю губу. Совсем мужик себя не жалеет. Я на голубую бабу так жадно не смотрю, как он сейчас на Руама. Надо будет предостеречь юношу. Быстро разожгите костёр. Надо разогнать сумерки, чтобы никто не смог уйти. Ферг, у тебя случайно нет огнива? Наставник магической молодёжи дёрнул марлонца за рукав. Есть. Однако Тантасия переделала телохранителя. Она пошевелила пальцами, и темноту ночи развеяло множество мелких светлячков. Шират едва не взвыл от досады. Вмешательство волшебницы встало у него костью в горле, большой и очень устрой. Схватка оказалась скоротечной и беспощадной. лишённые факторов неожиданности и магической поддержки бандиты ничего не смогли противопоставить опытным воинам, которым приказ забрать пленных никто не давал. Надеюсь, документы на выход из пустоши у вас имеются. Принц и его команду встретили во всеоружии. На стенах, возвышавшихся на противоположном берегу речки, угадывались силуэты людей. Как и предупреждал один из волшебников Азурга, охранные заклинания заранее сообщили, что к мосту движутся люди, среди которых есть чародеи. "Такую крепость наскока не возьмёшь", пробормотал себе под нос Груоб. "Похожие знаки я видел на стенах одного интересного здания, где магии лучше не пользоваться". Согласен. Гивенул принц. Он тоже заметил сторожевые руны, похожие на те, что в далёком детстве видел в доме магистра. Документов у нас нет, ответил Азург. Форт в руках каторжников, начальник гарнизона убит, подписывать пропуск уже некому. Два дня назад к нам приходили бойцы вроде вас и довольно убедительно говорили приблизительно то же самое. Это были преступники. Офицер не старожно сделал шаг вперёд, его слегка обожгло магией. Мы другие. Я не собираюсь спорить, просто в таком случае ничем не могу помочь. Разве что отправить гонца в столицу и передать ваше прошение. Первы бумаги имеются, но некогда ждать. Охранник растерянно оглянулся на наследника. А без разрешения по нашему мосту может пройти только король или жители Гайсама. Гайсамаки страшно гордились своим правом, и было совсем неважно, что по своей воле мало кому хотелось переходить через бурную речку, особенно с востока на запад. Главное, они хоть чем-то сравнивались с первым лицом Адепги. Я и есть ваш король, негромко произнёс старин. С каких это пор правители стали навещать каторжников? С ехидцей спросил Гайсамак, вальяжно стоявший на мосту у самого берега, находясь под прикрытием магирун, он держался весьма уверенно. Мой дед даровал вам право всего лишь переходить через мост без специального разрешения, но никто и никогда не получал права допрашивать наследника престола. Ты кто такой? Почему не представился? И левоном гайсами забыли про присягу. Принц нашёл единственную верную интонацию речи, начав почти мягко. Он с каждым словом повышал голос, и заключительные слова прозвучали громовым раскатом. Спесь мигом слетела с самоуверенного собеседника. Виноват воин вытянулся в струнку и чётким голосом продолжил. Урядник третьего гурта Волчун А теперь урядник. Пойди и доложи старшему о нашем прибытии. Пусть открывают проход. Служивый резко развернулся кругом и пошёл на другой берег. Поселенцы, охранявшие единственную дорогу из Ярханской пустыши, являлись выходцами из горного государства Гайса, расположенного на юге Адыбгеи. Когда-то ещё дед Тарина пригласил сотню воинов с юга для борьбы с засевшими в скалах хылергацами. гурцы успешно справились с задачей, а потом с позволения короля остались в Адепги, основав на краю Ярханской пустоши кусочек родины. Посёлок так и назвали Гайсам, частица Гайсы. А традиции Хивинской дисциплины Южан тайно имел представление не только по рассказам деда, готовись занять трон Принц потратил немало времени на изучение книг и документов об истории, политическом устройстве и традициях ближайших соседей. Вернулся Волчоун не сразу, и не один. Рядом с ним шёл степенный мужчина лет пятидесяти. Посох в его руках означал принадлежность к магическому сословию. Этот человек утверждает, что он король Адебги. Робко доложил чародею Риадник: Я наследник престола Тарин. Гуртовый маг Гайсам Адравкуч представился мужчина, внимательно оглядев наследника. Некоторые сходства с Глушером имеются, но времена нынче не спокойные. Пока не будут предоставлены убедительные доказательства, мы не имеем права отключить магию рун. Долг прежде всего. Какие доказательства вам нужны? Личный указ Йерланды? Указ можно и подделать, уважаемый. Тут недавно один гонец приезжал, и форма у него вроде настоящая, и печать на свитке от подлинной не отличишь. Но смысл указа такой, что наглеца пришлось упрятать в каталашку. Настоящий правитель подобную грамотку точно составить не мог. Что за бумага? Заинтересовался принц. Распоряжение о введении налога на землю, скот и строение. Налоги. Тарин постарался сотворить из умлённое лицо. А этот правитель не догадался сначала назначить вам жалование. Выходит, вы тут преступника охраняете, да ещё и платить ему за это должны. А вот видишь, любой разумный человек понимает, что от такого указа только один вред. И для нас, и для державы. Значит, бумага поддельная. Или король не настоящий. Вот-вот, с чего мы и начали, уважаемые, кивнул гуртовой. Без доказательств никак нельзя. У меня с собой нет никаких документов, честно признался Тарин. Но я действительно сын Глушера. Как волшебник, могу произнести самую страшную клятву. Насколько мне известно, принц имел некоторые проблемы при обращении с чарами. Сейчас многое изменилось в Дравкуч. Я наконец получил доступ к источнику силы и попутно выяснил, кто виноват в гибели моих родителей. Но тут догадаться несложно. Полагаю, эти люди не очень заинтересованы в восстановлении правоистенного наследника. Меня обвинили чуть ли не сумасшедшим. Пожаловался целитель. Ему показалось, что проблема с переходом на другой берег решена. Парень подошёл к самой кромке моста. И для того, чтобы развеять нелепые наговоры, мне нужно как можно скорее обратиться за поддержкой соседнего монарха. Собирайтесь перейти в восточную границу, а не бойтесь, что за свою поддержку король Марлона попросит подарить ему алзанские степи. Он давно на них глаз положил. Постараюсь договориться без потери земли. Главное побыстрее до него добраться. Вы отключили магию ран. Зачем? пожал плечами гуртовый маг. Истинному королю охранная магия не может причинить вреда. По крайней мере, глушер проходил через мост без отключения убийственных чар. Это, пожалуй, и будет самым главным доказательством ваших слов. Хорошо, согласился принц. Ваше высочество, Забеспокоилась переодетая подростком Илинга. Не стоит понапрасну подвергать себя опасности. Для меня опасности нет. Последние 5 минут наследник ощущал необычное тепло на груди, где находился монарший жезл. Именно этот артефакт позволял Глошеру преодолевать охранные чары магистра. Здесь, как и на стенах особняка Црангула, тоже были начертаны руны. Тарин уверенно ступил на мост. Сделав несколько шагов, он остановился. Дравкуч, предлагаю немедленно пропустить мою свиту в Гайсам. Надеюсь, теперь у вас не осталось сомнений. А ваше величество, Гайсамаки преклонили головы, как это делали лишь перед королём. Принц вздрогнул. Его впервые назвали первым лицом королевства.